К моменту нашего возвращения в главный зал на первом этаже трое оставшиеся сняли куртки. Они встретили нас с изменившимся взглядом. Асахина почему-то все еще выглядела готовой расплакаться. «Кион, госпожа Суцуми, мы вернулись наконец». «Почему ты хочешь Микуру? Разве не сказал что мы вернемся быстро?» Харахи весело успокаивала Асахину, гладя ее великолепные волосы. В то же время Кодми одарил меня весьма недовольным взглядом. Что он пытается этим сказать? «Заигрывать, пялясь, так бесполезно. Меня этим не проймешь. Пытайся сколько хочешь». одинокой Нагата просто стоял там же, глядя прямо на Харухи своими темными зрачками. Она выглядела еще более неодушевленно, чем обычно. Даже здесь созданная запаллитянками органическая форма жизни, прогулка под всем этим снегом и ветром может быть перебором. Я рассуждаю так, поскольку сам увиделся в этом. Нагата не идеальна. К настоящему времени я хорошо это понял. Я должен сказать тебе кое-что. Кои-то мне небрежно клонялся к моему уху. Но не говори это, госпожа Судзуми. Раз он так говорит, я лучше выслушаю. «Как долго, ты думаешь, вас с госпожой Судзуми не было?» «Должно быть, не более получаса. Хотя я только выслышал Харухину ерунду, а потом наврал ей, мне казалось, что вы ходили довольно недолго». «Я знал, что ты так и скажешь». «Койдзуми казалось еще более озадаченным, но несколько удовлетворенным. Для нас, оставшихся, прошло три часа. С вашего ухода и до момента возвращения. Нагата считал время. Микуру расстроилась, потому что вас не было слишком долго». Он смахнул с лба свою высохший челк и продолжил с улыбкой. Потому я решил провести эксперимент. Я попросил Нагата отойти в угол, где мы не сможем ее видеть, и подождать там 10 минут, прежде чем вернуться. нагато сделала так без возражений. Она прошла в холл и скрылась за углом. Однако не успел я досчитать до 200 как нагато вернулась. Я не мог не задаться вопросом, ведь чувствовал, что ее не было минуты три. Но в действительности нагато отсчитала 10 минут. Нагата не могла ошибиться. Может, ты просто заснул или окурглил не так? Асахина тоже вела отчет, и получила схожий результат. Раз так, мне все еще кажется, что цифры нагата на точнее. Даже я не сомневаюсь относительно точности нагата, на Она не может допустить ошибку в простом отчете. Что тогда? Это мир такой? Я полагаю, что течение времени в пределах этого особняка изменяется в зависимости от местоположения, либо ощущаемое каждым из нас время расходится в общем... «Не могу сказать, что из этого более правильно. Возможно, оба варианта верны. Кодин посмотрел на меня и на нахарухи, весело успокаивающий Сахину в своей нахальной манере. Лучше всего нам передвигаться группой. Боюсь, иначе этот временной конфликт может ухудшиться. Мы это облегчением, если все дело в этом месте. Тогда это означает, что временной сбой произошел только в этом здании. Но что, если этот сбой случился, прежде чем мы попали сюда? Что бы ты сказал о Боре без предупреждения, или о походе без возможности дойти куда-либо?» «Что тогда, если нас затянуло в другое пространство-время?» Я высадил на Асахину, чьи волосы блюзерошены хорохи, и на Нагата, через растрепанная прическа уже высохла и вернулась в норму, и даже её цвет лица возвратился к более тёплому, чем снег белому. Я начал шептать коидзами. «И что, вы с Нагатой и Асахину устроили групповое совещание? Есть результаты?» А Асахине предложить было нечего. «Это и так понятно, если взглянуть, что она плачет. Внимание сейчас на другой!» Коидзами ещё понизил голос. Она совсем ничего не сказала. Ушла, не сказав ни слова, когда я попросила ее помочь, и вернулась тоже молча. Когда я ее спросила, действительно ли она отмерила 10 минут, она ответила кивком. Короче, она не высказала никакого другого мнения. Нагата продолжает смотреть на красный ковер. Ее покерфейс такой же, как и вчера. Однако мне почему-то кажется, что она шелмлена. Или я просто думаю, слишком много? Только был я собирался выказать какой-нибудь знак беспокойства Нагата. «Кион, что, черт возьми, ты делаешь? Давай, сообщи всем!» все Сияющий Хархи рассказывает о результатах экспедиции. Мы вернулись, обойдя вокруг. Тут одни спальни начинаются со второго этажа. Мы думали, что будут телефоны. Да, но мы не нашли ни один, добавил я. Кроме того, нет ни телевидения, ни радио. Мы также не видели телефоны, гнезд или беспроводного оборудования. Ясно. Клодь виткнулся пальцем в свой подбородок. Другими словами, нет никакого канала, чтобы связаться или получить информацию из внешнего мира. По крайней мере, для второго этажа и выше. В улыбке Харахи нет и тени беспокойства. Отлично, если есть что-нибудь на первом этаже, где же ее? Этот дом довольно большой, тут где-нибудь может быть комната, используемая специально для связи. Пошли, значит, искать ее. Харахи использует знаки рукой вместо сигнального флага и тянут за собой встревоженного Сахино. Я последовал за Кою Дзаминагата, и мы пошли. Вскоре после этого мы засели на кухне. Вместе оформленном антикварном стиле, мы обнаружили роскошные блестящие сияющие канделябры, стоящие на покрытом белой ткани и объединенном столе. Такое еще можно увидеть в трехзвездочных гостиничных ресторанах, в которых я еще не бывал, так что я знаю очень мало о них. Наверху была люстра, свисающая с потолка, и холодно глядящая на членов команды СОС. «Тут и впрямь никого нет!» Харахи подносит дымящуюся чайную чашку губам. «Куда все делось? Освещение о плене все еще включены, электричество тратится, нет никакой комнаты связи! Почему?» Горячий чай с молоком, который подтягивает Харахи, был просто взят на кухне, какие бывают в высококлассных ресторанах, вместе чайными чашками и бутылками воды. В ожидании, пока вода закипит, Асахин и Харахи парились вокруг, и наши блестящее кухонное оборудование в ящике, с виду вымытое и высушенные. Громадный холодильник содержал весьма приличные запасы пищи, чего трудно было предположить, что дом заброшен. Как будто бы в момент нашего прихода все здешние собрались и ушли. Нет, даже эта гипотеза слаба, ведь будь оно так, то должны были остаться какие-нибудь признаки жизни. Напоминает Мария Целесту. Харахи пыталась подняться в настроение, но без толку. Исследование первого этажа проводилось семенами. Идя шеренгами, открывали все подавшиеся на пути двери, но каждый раз находили что-нибудь бесполезное. Тут была прачечная с массивной стиральной машиной, огромная ванна размером с баню, и даже игровая комната со столами для бильярда, пинг-понга и автоматического маджунга. Я лишь надеюсь, что комнаты по этому коридору сделаны не только что. Есть и другая возможность. Коэтами ставит свою чайную чашку на блюдце и вертит в руках мерцающий канделябр. Я подумал, что он обращается с ним, как со своим собственным, но как следует оценив, он вернул его на место. Жители особняка отправились в поездку до начала бури, но не могут вернуться при такой неприветливой погоде. Он легко улыбается, видимо, для Харахи. Если так, то они вернутся, когда буря утихнет. Надеюсь, они войдут в наше положение и просят наше грубое вторжение в их собственность. Они должны, ведь нам и впрямь было больше некуда деться. Ах. Может быть, этот особняк устроен как раз для таких заблудившихся лыжников, как мы. Это объясняло бы, почему нет никого внутри. «И у какого чрезвычайного убежища не будет телефона?» Ответил я утомлённо. «Мы добились так мало после нашего совместного поквартирного обхода этого этажа. У этого здания нет никаких средств, чтобы связаться или получить информацию из внешнего мира. И при этом даже нет часов. Но прежде всего, я думаю, этот особняк точно нарушает строительные и пожарные кодексы». Кто вообще станет строить такое большое громоздкое убежище? Может, какая-то национальная или муниципальная организация на деньги налогоплательщиков? Если так, то я чувствую оправданным питью этого черного чая. Я влачу налоги, в конце концов. Микару, дай-ка мне руку. А, хорошо. Асахина вышел на кухню, бросив на нас волнованный взгляд. И это нечестно по отношению к ней. Но теория куидзами об искажении временем не беспокоила. А пока Харухи не видно, самое время. Нагота. Сказал я девушке с короткой стрижкой, глядящей на полку с фарфоровой посудой в стороне. Так что с этим особняком? Где мы конкретно? Это место вызывает у меня существенный стресс. Так она ответила. Не понял. Что это значит? Не могла бы ты связаться со своими создателями или с начальником и попросить помощи? Это необычная ситуация. Не могли бы они вмешаться? Лицо, повернувшиеся наконец ко мне, так и не показывают признаков эмоций. Моя связь с интегральным мыслем телом прервалась. Причина неизвестна. Я не понял сразу, потому что она сказала это так легко. Собравшись с мыслями, я спросил еще. Когда это произошло? Согласно моему внутреннему времени, 6 часов 30 минут назад. Трудно сопоставить численные значения со своим ощущением времени. Пока я думал... С момента нашего попадания в снежную бурю. Темные зрачки все те же, но мое сердце колодится. Почему ты молчала? Я не обвиняю ее. Обед молчания Нагата — это ее личностная черта. «Лучше сказать, что она терпела все это, вместо того, чтобы взвалить на нас. То есть ты хочешь сказать, что это место не наш мир? Не только особняк, но еще и гора, с которой мы никак не можем выбраться. Все это альтернативное пространство, созданное кем-то там?» Нагата погрузилась в тишину на некоторое время, прежде чем сказать. «Я не знаю». Она опустила голову, как при поражении. Я несколько забеспокоилась, так как это напоминало мне Нагата в тот день. И все-таки есть тут что-то, кроме Хархи, способной вызвать такую аномалию, которая не понимает даже эта личность. Я смотрю на потолок и спрашиваю другого члена команды СОС. Что думаешь? Есть что добавить? Аналогично Нагата. Эта аномалия вне моего понимания. Я перевожу внимание достопочтенного вице-капитана команды, который несколько выпрямляется. Из того, что я знаю, это не замкнутое пространство, как в предшествующих случаях. Это не место, осознанное в соответствии с желанием госпожи Судзуми. Ты уверен? Да. Можешь называть меня экспертом по мысленной деятельности госпожи Судзуми? Извиняй на физический мир, я бы об этом определенно знал. Однако госпожа Судзуми не делала ничего подобного на сей раз, так как она не надеялась на подобные предвиденные обстоятельства. Я могу гарантировать, что это никоим образом не связано с нею. Могу поспорить, если хочешь, сколько бы ты ни поставил, я удвою. Тогда кто это может быть? Я почувствовал холодок. Это могло быть из-за штурма. Но вид из окна столовой сплошной серый. Даже если бы вдруг не у синий аватар заглянул внутрь, на этом фоне он смотрелся бы естественно. Коэзин принимает выражение Нагаты и молча пожимает плечами. Он кажется не волнуется, либо это просто проявление его актерской способности, так как он не хочет показания тревогу.